Глава семьдесят восьмая. «Как меня с позором выставили из роддома». Последней каплей и началом конца работы в сорок седьмом роддоме стала такая история. Однажды в семь утра позвонил муж моей девочке и сообщил, что у них схватки. Стала начала собираться, но не прошло и получаса, как он перезвонил. «Кажется, в промежности висит какая-то пленка». плодная оболочка. Значит, ребенок совсем близко к выходу. Бросив недопитый кофе, прыгнула в машину и понеслась во весь опор. Но все-таки оставались сомнения в правильности наблюдений. Первые роды думала, что точно смогу посидеть с ними дома и только после этого ехать в роддом. Когда же ворвалась в квартиру, оказалось, что девочка уже во втором периоде. Ее вовсю тужит, и она вот-вот родит. что, конечно, совсем неожиданно для первых родов. С первого звонка прошло не больше часа. Правда, как выяснилось позже, была одна особенность в виде серьезной психологической травмы роженицы. В юности ее жестоко изнасиловали. Потом она рассказывала мне, что старалась забыть, скрыть от самой себя все ощущения, чтобы никто не трогал, не заходил пальцами внутрь. и прозевала собственные роды. Я понимала, что с минуты на минуту родим. Позвонила доктору. Что делать? Тот велел вызывать скорую. Муж, волевой, выдержанный полковник ФСБ, оставался невозмутимым. Положив руки на плечи молодой жены, повторял. «Не волнуйся, дорогая, все будет хорошо». Мы легко и красиво родили дома. не дождавшись скорой, которая приехала только через 10 минут после появления на свет чудесного мальчишки. Фельдшер зафиксировал факт рождения и отказ ехать в роддом. В этом уже действительно не было никакого смысла. Разрывов нет, все живы-здоровы и чувствуют себя прекрасно. Если женщина родила, не доехав до роддома, сумма контракта подлежит возврату в полном объеме. Очередная утренняя конференция в 47-м. Отчеты, разбор сложных ситуаций и насущных вопросов. Точившая на меня зуб доктор с явным удовлетворением доложила. Особенно много проблем у нас с Мишуковой. Во-первых, она уронила ребенка. Когда я открыла рот, чтобы в очередной раз опровергнуть этот бред, от меня досадливо отмахнулись. Во-вторых, Мишукова тужит рубцы. В-третьих, Мишукова подставляет докторов. В-четвертых, Мишукова увела из роддома 90 тысяч рублей, стоимость контракта на тот момент. Все купе произвело убойный синергетический эффект. Мишукова мигом превратилась в козла отпущения. Главврач стала громко ругаться, а я начала оправдываться вместо того, чтобы молчать в тряпочку, как мне потом рассказали, когда главврач гневается, «Нужно стоять, потупив глаза и закрыв рот». Но я тогда думала, что необходимо говорить правду и воевать за нее. Спорила, что-то доказывала, демонстрировала список звонков мужа, доктору, в скорую. Вот только никто не слушал. И прямо на собрании меня с треском вышибли из 47-го, как полностью никчемную. И руководство мира естественного акушерства при этом присутствовало, но никак не комментировало и не заступалось. Доктор, под недотянувшему до роддома контракту, знавший всю подноготную, как минимум то, что мы действительно не могли доехать, тоже молчал, внимательно глядя в спину сидевшего перед ним коллеги. А главврач экзальтированно упрекала меня в распили девяносто тысяч с мужем родившей девочки!» Ну да, располовинила великие деньги с полковником ФСБ, причем его же собственные, ага. Хватит в Америку обоим сбежать и торговать там секретами родины и роддома. Он в итоге оказался единственным, кто за меня вступился. Узнав о случившемся, приехал к главврачу, пытавшийся его игнорировать. У меня нет времени с вами разговаривать. Но полковник сурово припечатал. «А у меня есть». и долго объяснял, как все произошло в действительности. Судя по его рассказу, убедил. Но главврач не стал менять своего решения. Начальство не может ошибаться и включать заднюю. Да и раздражало я там всех, очевидно. К счастью, 47-й роддом не был единственным, где я могла работать. Конечно, ситуация выглядела болезненной и очень обидной, а в придачу еще и совпало с чередой личных жизненных сложностей Мы с Володей собирались разводиться, шли нескорые и неправедные суды по случившемуся со мной ДТП. Меня заподозрили онкологическое заболевание. Я продолжала работать и в других роддомах, а особенно много в получившем новое руководство 22-м. Работала не за страх, а за совесть, вплоть до анемии и гипертонических кризов. Горела профессией, жила ей. Становилась более или менее популярной, приобретала какой-то авторитет в акушерском сообществе. Где-то через год на кофе-брейке очередной аденовской конференции в Амстердаме, указавшая мне на дверь главврач 47-го, как ни в чем не бывало, поинтересовалась: А что это ты к нам рожать не приезжаешь? Я все еще не искушенная, и как начинаю со временем подозревать вообще в этом плане безнадежное, сильно удивилась. так меня же вроде как выгнали. «Приезжай, приезжай», повторила она приветливо, и ситуация вроде как разрешилась. Правда, я туда все равно не ездила, имелось немало других мест, где меня встречали куда лучше. К тому же 47-й оставался откровенно жестковатым в отношении естественных родов и особенно индивидуальных акушерок. Но однажды появилась девочка, которой было удобнее рожать именно там. Роды повторные, 47-й через дорогу. Первый визит после памятного собрания. Первое появление после значительного перерыва. Надо сказать, волновалась. Никуда не делись эмоциональная и физическая память места, травматично-болезненное восприятие роддомовских стен, хоть и прошло уже больше полутора лет. Поступаем в приемное, а девочка уже в таком состоянии, что идти может еле-еле. но я не способна одна толкать каталку, так что потихонечку ползли на второй этаж, останавливаясь на схватку. Когда дошли до родблока, роженицу начала клонить на пол, вставала на четвереньки и рычала, ее уже тужило. По строгим роддомовским правилам женщина в коридоре на четвереньках категорически неправильно, Ее следует взгромоздить на каталку и вести в родблок. Но мужа с нами не случилось, Я тащила ее сумки, а звать подмогу не имелось ни малейшего желания. Общение с роддомовским персоналом, который все делает с видом величайшего одолжения, а тем более приходящим акушеркам, хотел сократить до минимума. Рычит, значит, моя девочка на полу больничного коридора, преступным образом нарушая пит режим И тут из-за угла подвигается главврач. Ну, все, думаю, вот тебе и новый старт работы в 47-м, он же финиш. Как пить дать опять выпрут? Главврач, выгоняя меня в когнитивный диссонанс, расплывается в радушной улыбке. «Ой, кто к нам приехал! Да с какой прелестью! Радость-то какая!» Помогая девочке подняться и добраться до палаты. Но неожиданная приветливость закончилась на уровне главврача. Проект «Домашние роды в роддоме» в то время там еще не особо процветал. Какие-то отдельные контракты заключались, но довольно вяло и бессистемно. Сотрудники роддома в основном продолжали относиться к индивидуальным акушеркам с оскорбительным пренебрежением. Особенно, конечно, местные акушерки, в стену откровенной недоброжелательности которых я привычно и воткнулась. Оказавшись, наконец, в палате, сразу стали набирать ванну. Девочке очень хотелось в воду, наступил самый активный период. Но наполненная всего на треть ванна дала течь. Лилось непонятно откуда. Вода медленно растекалась по всей палате. Народы нам выдали семь обычных пеленок и три стерильных в упаковке. Мы с доктором сначала кидали простые, чтобы не поскользнуться на мокром полу. Когда закончились, перешли на стерильные. Потом пошли в ход впитывающие, который принесла с собой роженица. Но их хватило ненадолго. Не разгибаясь, мы снова и снова вытирали пол. Думала, как интересно называется эта профессия. Кто я сейчас? Уборщица, психолог, медик. И еще успевала с девочкой о чем-то говорить. А женщины, которая скоро родит, лучше надолго не отходить. Роды не первые, в любой момент все могло продвинуться неожиданно стремительно. Доктор отправила меня к местным акушеркам. «Прихожу». Девочки, пожалуйста, дайте нам еще пеленок. Мы вот-вот родим, ванна течет, нужно быстро. На меня устало перевели равнодушно презрительный взгляд. Вам все дали, куда дели. Мы не обязаны выдавать больше трех. Еле вырвала у них несколько пеленок и попросила прислать санитарку. Нам с доктором нужно роды принимать, а не подтирать полы. Санитарка пришла с таким лицом, будто мы вломились рожать в ее собственную квартиру, и демонстративно, раздраженно вытирала пол, всем своим видом, показывая, что воду мы налили специально. Обстановка царила карикатурная. Роженица в полузабытии шепчет: Господи, девочка моя, как я счастлива, и плачет от радости, а вокруг бродит злобная тетка с ненавистью во взгляде шаркой швабры. К счастью, родили мы замечательно. Собираюсь уходить. Опять столкнулась в коридоре с главврачом, весело спросившей: «Мишукова, а что это ты так редко к нам приезжаешь?» Не смогла удержаться. «Да знаете, как-то грубо общаются ваши акушерки и санитарки». И в деталях изложила ситуацию. Главврач, слушая меня, медленно закипала, а потом, раскрасневшись, взорвалась. «Всех сюда!» в своем монаршем гневе смахивая на царицу, которая завтра помилует немногих чудом уцелевших бояр сегодня же день массовой казни. Все дежурившие в тот день акушерки и санитарки выстроились в коридоре, глядя испуганными глазами на главврача и страшными на меня. Главврач впала в натуральное бешенство. «Почему не даете пеленок? Она привозит нам контракты!» А от получавших взбучку веяло в мою сторону такой физически ощутимой ненавистью, что стало отчетливо понятно, лучше мне сюда больше не приезжать. Разорвут в каком-нибудь темном углу и съедят. На суровый, но вполне справедливый вопрос главврача, почему у нас протекает ванна? Одна акушерка робко ответила, так протекает только если туда садиться, а когда там никого нет, она и не течет. Выглядело бы забавным анекдотом, не будь такой отвратительной, такой нашей реальностью. А еще через четыре года на очередной конференции Мишеля Адена грозная властительница 47-го, вошедшего за это время в тройку лучших роддомов Москвы, предложила мне организовать в специально выделенном крыле Аденовские палаты домашних родов с предложением в перспективе возглавить новое направление. Но это уже совсем другая история.